Бойкая торговля на временно установленных лотках, которые организовали с разрешения администрации Челноки, набирала обороты. Людей становилось все больше, даже как-то притупилось осознание того, что не вернулись Кубрик и группа Лося. Хотя, возможно, после того, как вернулся уже объявленный пропавшим Маломайский, люди верили и надеялись, что так же будет и с этими мужиками. Сергей молча наблюдал за торговлей, они не говорили И не смотрели друг на друга уже минут 30. Потом Казимир укатил за новой порцией кипятка. Конечно, ему тяжело было вспоминать о дочери и всегда чувствовал себя виноватым, что когда-то ушел с той семьи в другую, и мало общался с дочерью до катастрофы. Сергей тоже думал о ней. Разумеется, со временем горе потери притупилось. Как и все беды уходят в туман по прошествии некоторого времени. После того как они произойдут. Но иногда какой-то мистический ветер разгонял эту непроницаемую дымку и зарубцевавшаяся некогда рана снова начинал кровоточить. Вот и сейчас. Он пытался вспомнить ее лицо, улыбку. Это было трудно. Легче было вспомнить свет в окне и тень. Потом он вспомнил свое видение шесть лет назад. Потом вспоминал только что закончившийся выход, когда на Серпуховском валу в двух шагах от своей станции, он вдруг решил дойти до ее дома. Как он потратил гораздо больше на это времени и не успел вернуться в метро до рассвета. И задневал в том здании. О, кстати, вздохнул Сергей и стал извлекать из обширного внутреннего кармана своей куртки сложенную карту поверхности. Мысль о том доме, о горгонах, о вое в шахте лифта вернула его в действительность. Он разложил карту на столе, Отодвинул подальше опустевшую кружку и миску с недоеденными корнеплодами и свининой стал задумчиво вглядываться в улицы и геометрические фигуры зданий, красноватые трезубцы, рассыпанные по всему городу, и обозначавшие стоянки Горгон. Чего там высматриваешь? спросил вернувшийся с чайником Казимир. Да вот, дом тот хочу отметить, где день прижидал. Что-то интересное в нем. Ну да. Во-первых, там гнездо этой стервы летающей. согласись, не каждый день обнаруживаешь логово этой твари. Она правда издохла сдохла благодаря лосю и сотоварищам, но вот выводок ее в количестве девяти яиц еще там. Еще хрень какая-то воет в шахте лифта и носится вверх-низ, а по ночам шарится по подъезду, топотун какой-то. Никогда не слышал таких шагов. Ну правильно. Такой дом надо отметить информацию по сталкерам пустить. Еще зайдет, кто ненароком. Так-то оно так, но дом не горел. Мебель сохранилась в хорошем состоянии кое-где. Вот хочу эту информацию смердюку продать. Заскочить надо будет на певелецкую к нему. Да он барыга и жмот еще тот. Я знаю, но ведь он большой спец по мебели. Вот пусть и таскает. Ничего. Сторгуему инфуэту. Черт, да где же этот дом? Что за улица вообще была? Может, мутная? Это рядом совсем? произнес Казимир, разливая новую порцию чая. Ну да, черт, запутался. А может, Павловский переулок? Их три было. Да знаю. Сергей стал испытывать раздражение. Но ведь там еще улица уходила на восток, вся в воронках, а там... Высотки разбитые. Где тут высотки? Ну, может, не Восток это был? Перепутал по пухах. Это бывает! Ну, черт возьми, ты же знаешь, что я очень хорошо ориентируюсь. Никто из нас не идеален. Бывают ошибки, успокаивал его старик. Да плюнь ты! Все равно за дом с мебелью много со смердюка этого не возьмешь.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 Я говорю, горгоны теперь ходить умеют. Сам видел. Как? Как это они могут ходить? Ну вот так. Сергей стал перебирать указательными пальцами обеих рук перед собой, пытаясь наглядно показать марниру передвижение горгона. Червячок такой вроде был. Сначала носом ткнулся в землю. Зад поднимает, задом ткнется, нос поднимает. Да быть такого не может чтобы Гаргоны двигались. Говорю, видел, своими глазами, только не надо мне опять про глюки. Я что-то не от одного сталкера про такое не слышал. А много шансов у сталкера, который понял, что Гаргона ходит, вернуться живым. Невесело усмехнулся Сергей. Но ты же вернулся. Я везунчик, да не в этом суть, просто знаешь, что это значит. Он взял карту обоими руками и стал трясти ее на столом. Это значит, что вот этим теперь потереться можно. — Ну, чего ты кипятишься? Я сегодня же клич пущу по сталкерам, что горгоны ходят. Не переживай ты так. — Да просто... — Бум сложил разорженно карту и убрал ее обратно в карман. — Просто как теперь на выходы ходить? Где дерево? Где пень? Где столб? Что из них горгон, затаившийся? — Ну да... — Казимир вздохнул. — Это конечно. Многое усложняет. Тут и оно. Сергей снова взглянул на толкотню торговых лотков челноков. Вот женщина примеряет потрепанные лайковые перчатки, натягивает на ладонь одну, растопыривает пальцы, разглядывает. Чуть в стороне стоит высокий мужчина, чья внешность как-то не позволяла судить о его возрасте. Он был невероятно худым и большеглазым. Одежда при этом на нем висела так, что казалось. Туда можно засунуть еще одного такого высокого дистрофика. Взгляд его огромных черных глаз выражал совершенную идиотию. Он широко и глупо улыбался, разглядывая людей. Черные волосы на голове были прилизаны так, словно нарисованы черным углем. Глядя на женщину, он также поднял перед собой свою широкую ладонь с длинными тонкими пальцами, растопырил эти пальцы и стал с изумлением их разглядывать, не переставая улыбаться. Развернул ладонь, снова разглядывает, понюхал указательный палец, затем вдруг сунул его себе в нос и зажмурился, будто от удовольствия. Попытался сунуть палец в нос женщине, но та вздвизгнула и влепила ему по щечину. Тот отшатнулся и стал ощупывать свою бледную впалую щеку. Развернулся на 180 градусов, при этом его руки болтались вдоль туловища, как обрубки канатов. Теперь он уставился на одного из охранников челноков того на плече висела двухстволка, дулами вверх. Странный человек неуклюже сжал правой ладонь кулак, затем отопырил указательный в средние пальцы, посмотрел на них, улыбаясь, понюхал, и сунул стволы охотничьего ружья. Казимир, глянь! Это что за чудак? Старик взглянул в сторону дурачка, который на голову был выше всей толпы. А-а-а! Казимир усмехнулся. Так это. И есть тот самый наш гость с Нагатинской. Я же говорю, и Тем временем охранники стали бронить этого человека и гневно размахивать руками. Тот в ответ улыбался и, казалось, пытался повторить их жесты. Вооруженные люди все-таки прогнали его, и отойдя на несколько шагов, он снова развернулся. Там в стороне от торговых лотков игрались несколько детей с новыми игрушками, что принесли на станцию челноки. Это были цилиндры, спаянные из мелкозвенчатой стальной сетки запаянными торцами. Внутри этих цилиндров были живые крупные крысы. Дети с радостью катали цилиндры по полу, тыкали через ячейки куски проволоки и радостно смеялись, дразня крыс и слушая, как те пищат. Как только в поле зрения в юродивого гостя попали дети, он вдруг преобразился, замер и пристально смотрел своими большими черными глазами на детей. Это уже был не взгляд человека больного и он был пристальным и сосредоточенным, не мигая, и уродиво буравил детей этим взглядом, который очень насторожил сейчас Сергея. — Слушай, Казимир, не нравится мне этот наш гость. — Почему? — Ты посмотри, как он на детей смотрит, тут что-то не то. — Ты что же думаешь, он из этих? — Ага, из католических священников. Сергей усмехнулся поднимаясь со стола.